Уже рассвело, но по пленке продолжал мелко стучать дождик, так что вставать никакого смысла не имело. Не та погода, чтобы торопиться в путь, и не то настроение. Ведь получалось, что Ворон, также как и он, признал поражение перед маленькой ведьмой, отрезать от леса по кусочку и очищать от нежити и злых духов никаких жизней не хватит. Вернуться назад во времени старый колдун тоже не позволил плавать против реки жизни. И какого лешего он повторил эту заезженную истину два раза, словно на что-то намекал. Река жизни. В сознании молодого человека зашевелился какой-то въедливый червячок, какое-то смутное воспоминание, невнятная неудовлетворенность. Что-то с этой философией было не так. Что-то за ней скрывалось еще. Общее известно, но уходящее мимо внутреннего взора, какое-то второе дно. Алекса сосредоточился, разогнал посторонние мысли, оставив только одну, самую главную, покрутил ее перед мысленным взором, раскрыл перед собой словно картину. Река жизни, судьба прошлые и настоящие, найденные, забытые, построенные и стлевшие, родившиеся и умершие. Текучие воды, уносящие вселенную вниз по течению, мелкие волны, солнечные зайчики, брызги от камней. И тут его словно ударило током. Река жизни, проклятина, что же я лежу? Забыв о непогоде, Олег вскочил, скрутил вещи, запихал в сумки, пристегнул и прыгнул в седло. Глаза змеи. Когда Середин влетел в кабинет председателя клуба, громко захлопнув за собой дверь, Борон недовольно передернул плечами, поднялся со стола, пульт и выключил телевизор, где показывали футбол. Эки ты неугомонный, чада! Ни днем, ни ночь от тебя покоя нет. Ну что ты опять подпрыгиваешь на месте, Точно щенок под колбаской? Сказывай. Десять лет терпел. Уж вынесу тебя и еще маленько. Я разгадал загадку, Леонид Радмирович. С готовности выпалил Олег. Река жизни — это не образ... Это настоящая река из славянских ключей начинается. Двенадцать заколдованных источников, родник силы, родник любви, родник богатства, родник здоровья и все остальные сливаются вместе в один поток, который так рекой жизни и называется. Если вы проплыть против волны реки жизни, можно вернуться назад. Так гласит древняя мудрость волхвов. Учитель откинулся на спинку кресла и сложил ладони на груди, ожидая продолжения. Чтобы река приняла меня и вернула своей чародейской силой в минувший мир, нужно просить помощи у Треглавы, прародительницы жизни и охранительницы всего сущего. Священное животное, конь, из него потребуется свечи ставить, а сам обряд на круге коловоротном проводить. В ночи, пока стражи мира и справедливости спят, а духи бесовские пошалить не откажутся. Так просто в прошлое, конечно, не попасть. Якорек понадобится, который линией непрерывной с того времени тянется. За него, как за ниточку, в годы изначальные себя и протащу. Якорек найти несложно, там крепость древняя над ключами осталась. Камнями из ее стены воспользуюсь. Вот. Наконец перевел дух Олег. «Все-таки я голубь чада. С грустью произнес старый колдун. «То ли учил тебя плохо, то ли не понял, что ты додел самостоятельных еще не дорос. Хорошо хоть ты посоветоваться со мной догадался». «А что не так, Ратмирович?» От такой отповеди азарт Ведуна тут же погас. «Первый я загнул низинец ворон. В нашем деле от матери мертвой пользы нет. Только мы от живой. Негодятся камни крепостные для твоего якоря. Не станут они тебе помогать. Живую метку из нужного прошлого ищи. Второе, якорь свой ты выбрал. А бы как, но угад. А камням-то, может, и не одна тысяча лет, а все сто. Вот туда за сто тысяч зим они бы тебя и утащили. Почему не просто живая метка нужна тебе, а аккурат из года потребного, в который стремишься? И третье. Не позаботился ты о том, чтобы здесь, в этом мире, и в этом году якорь ставить? А без него назад выбраться у тебя не выйдет. А надо. Взглянул на него Олег. А что я здесь забыл? Телефоны, радиомаячки, футбол. Мне все это не интересно. Я здесь чужой. Вижу. Насквозь тебя вижу, чадо, наивное и малолетнее. Погрозил ему пальцем ворон. Не ведьму ты рвешься укротить, Не людях смертных беспокоишься, А о богине хладоносной, С камнем вместо сердца И пламенем вместо губ помышляешь. Ее снова увидеть жаждешь, Ее узреть, ее голос услышать, Ее запах ощутить. Молчишь. Налек пожал плечами, Не видя смысла оправдываться. Раз уж судьба назначила ему снова вернуться в привычный мир, то почему бы и не воспользоваться случаем для маленькой радости? Ведь в двадцать первом веке от прекрасной Мары не осталось даже воспоминаний. — А подумал ты о том, что случается с богами, если им перестают молиться? — спросил ворон. Они теряют силу. Заучено, — ответил Середин. — И кем становится? Сердце молодого человека стукнуло еще несколько раз и остановилось. — Она превратится в женщину? — над губами произнес Олег. А потом сердце словно сорвалось с места и молодого человека бросило в жар. — В обычную женщину? который можно целовать, обнимать, досить на руках, да? Но «Ну, я не уверен. Начал было ворон, но Середин его не дослушал, дотянулся через стол, крепко обнял и поцеловал. Мурат Амир, родной. Фу ты, вот и помогай таким. Все обслюнявил. Напихнув ученика, колдун брезгливо оттер лицо. Сай, куда вану? «Свечи делать?» — оглянулся в дверях Олег. А вот ты чувырла, непоседливая!» — хлопнул ладонью по столу ворон. «Слушай сюда, свечи, сало рожаницы добавь, она в прошлом возникнуть поможет. Ты здесь, якорек, тоже с рожаницы оставляй, да не просто какой попало, а прочный, надежный» чтобы мог, сопротив любого сопротивления, тебя из древности обратно сюда поднять. К душе живой привяжись. Такой, какова истина истинно стать способна. Не просто шаляй-валяй. Это не она тебя, а ты ее худянешь. — Ага, — кивнул молодой человек. — Чего киваешь? Ты меня хоть слышишь? Или в мечтания свои упорхнул? — Ладно, ступай. С тобой нынче беседовать смысла нет. Про второй якорь не забудь, про живой и из нужного года. Теперь Средин становился сам. — А где же я возьму живое существо, которое родилось тысячу лет назад, да еще и в нужный год? — Ка бы все просто. Колдунами вы все, кто не попадя, становились, чада. А нас раз-два и общался, — развел руками ворон. — Думай. — А я знаю, — осенила Ледина. зачарованный лес, он ведь живой. И появился, когда ведьма вошла в его плоть. Так вот, ее саму я в качестве первого якоря использую. Смотаюсь туда еще раз, да на краю ее владений чего-нибудь и урву. Да. Левон Ратмирович откинулся на спинку кресла, подумал и кивнул. Пожалуй, должно получиться. Молодец. Все-таки я в тебе не ошибся. А раз ты молодец, то и я, тем более. Так что достань ка мне из холодильничка баночку пива. Я его честно заслужил. Олег закрыл дверь сходил к холодильнику, достал бело-зеленую банку, поставил на стол. — Скажи, учитель, а это получится, если я ее схвачу и перенесу сюда? — Помнится, когда я руку Маля поцеловал, губы так заледенели, что отнялись начисто. До самого возвращения их не чувствовал. — Но если же я ее крепко обниму, да еще к себе прижму, так это сосулькой из глазами окажусь. Я успею это сделать или погибну? — О, чадо, я вижу, в твой разорванный любовным недугом разум наконец-то стали забредать здравые мысли, — ухмыльнулся старик. — Все же плотская страсть — самое страшное сумасшествие, какое только придумали для смертных великие боги. Жизнью, богатством и совестью жертвуют. Ради нее только так. — Я не торгую совестью, учитель, — нахмурился Середин. Платить жизнью за мимолетное прикосновение — это тоже сильно, чадо. Руку Мария поцеловал. — Как ты вообще после этого жив остался, ума не приложу? Колдун С хлопком открыл банку, а прокинул ее над головой. — И каким местом при всем поступке думал?